Толпа троллей представляла собой живую картину. Тролли стояли, сидели и лежали там, где их застал удар большого молота. Несколько самых крепких бражников еще пытались драться, а один, не пожелавший расстаться с трофейной бутылкой Хереса, решил устроить битву до последней капли алкоголя и хорохорился до тех пор, пока голем Констебль Дорфул не поднял его и не треснул головой землю. Ваймс брел через площадь, пока его отряд перетаскивал или перекатывал дремлющих троллей в аккуратные ряды в ожидании повозок. Как вдруг... Для кирпича День не обещал стать лучше. Ну, хлебнул пивка образок. разок. Но, может, не разок, а больше. беды никакой в том не было, а? И вот прямо перед ним, в этом своем шлеме и прочих, Причин дал их. Стоял, кажись, гном. Насколько могли Собрали. сообразить скворчащие и шипящие извилины в его мозгу. — Да провались оно все! — решили извилины. — Энт не троль, Вот тебе и весь сказ, ага А вот она, дубинушка, прямо у него вру. Инстинкт заставил Ваймса обернуться, когда тролль открыл красные глаза, моргнул и начал замахиваться дубинкой. Время, казалось, застыло. Медленно, слишком медленно. Ваймс попытался увернуться и почувствовал, как дубинка с размаху шмякнула его в бок, подбросила в воздух и швырнула на земь. Он услышал крик в ту минуту, когда тролль неуклюже подался вперед, а дубинка снова занеслась, чтобы сделать Ваймса единым целым с породой булыжной мостовой. До кирпича доперло, что на него напали. Он остановился и вдруг... Искра вспыхнула у него в мозгу, глянул вниз на свое правое колено. Какой-то мелкий карлик или что-то такое атаковал его тупым мечушкой и пинал его с диким ором. Кирпич решил, что, видать, это пойло так его оглоушло, но вроде даже огонь с дымом из ушей пошел и одним щелчком смахнул не доеду. Ваймс беспомощно проследил за тем, как ахапис Сималь перелетел через площадь, а тролль снова вспомнил про дубину. Но Детрит, уже оказавшийся у тролля за спиной, развернул его одним взмахом лопатообразной ручищи, а затем возник разящий кулак сержанта, подобный гневу богов, и для кирпича все поме... — Вы хотите, чтобы я поверил? — сказал лорд-ветинари. что мистер Ахапис Сималь голыми руками атаковал тролля? — Нет, у него был меч, сэр, — сказал Ваймс. — Еще он пинал его ногами и, кажется, кусал. — Но ведь он рисковал жизнью, — удивился ветеринарий. — Похоже, это его не волновал, сэр. Когда Ваймс в последний раз видел Ахапис Сималя, тот уже, перевязанный Игорем, благостно улыбался, пребывая в полубессознательном состоянии. Стражники то и дело заглядывали к нему, чтобы сказать что-то вроде «Привет, Громила!» и хлопнуть по спине. Мир перевернулся для Ахаписимоля. Могу я поинтересоваться, Ваймс, почему один из моих самых ответственных и рассудительных, и, несомненно, наиболее гражданских служащих, оказался в подобной ситуации? Ваймс неловко заерзал в кресле. Он проводил инспекцию, изучал все, что имеет отношение к службе. Ваймс посмотрел на ветинария и взгляд его сказал. — Если вы продолжите углубляться в эту тему, то мне придется врать. А взгляд ветеринара ответил. — Я знаю. — А сами вы не слишком серьезно пострадали? — спросил Патриция вслух. — Пара царапин, сэр, — ответил Ваймс. Взгляд Витинари сказал, — ребер сломаны, это уж точно. А глаза Ваймса ответили, — Заживут. Витинари подошел к окну и устремил взор на пробуждающийся город. Какое-то время он молчал, а потом глубоко вздохнул. — Какая нелепость! А ведь многие из них здесь родились, — сказал он. Ваймс ответил молчанием. Обычно этого хватало. — Возможно, мне следовало принять меры. против этого несчастного гнома, — продолжил ветеринар. Да, сэр. Вы так считаете? Мудрый правитель дважды подумает, прежде чем применить силу против кого-нибудь, только потому что не одобряет его высказываний. И снова Ваймс ничего не сказал. Сам-то он ежедневно применял силу, действуя довольно жестоко и с определенной долей энтузиазма, Именно потому, что не одобрял высказываний вроде «Гони монету» или «Да что ты мне сделаешь, коп!» Но, возможно, правители — другое дело, и думать они должны иначе. Поэтому он только спросил что-нибудь еще, сэр. «Благодарю вас, Ваймс», — сказал Патриций, резко обернувшись. «А вы уже выяснили, кто убийца?» «Расследование продолжается, сэр. События прошлой ночи слегка помешали». «Есть ли какие-нибудь улики, подтверждающие, что это был тролль?» «Свидетельство довольно противоречиво, сэр. Мы собираем из кусочков головоломку, так сказать. Правда, у нас нет ни одного фрагмента от краев. И крышка от коробки с общим рисунком тоже не помешало бы», — прибавил он про себя. И поскольку на лице ветеринара появилось алчное выражение, Ваймс продолжил вслух. Но «Если вы ожидаете, что я вытащу из шлема волшебного кролика, сэр, то это будет жареный кролик». Гномы уверены, что это был тролль. Тысячелетняя история говорит им об этом. Им не нужны доказательства. А тролли не считают, что это был тролль, но, возможно, сожалеют, что это был не он. Тут дело не в самом убийстве, сэр. У них внутри что-то щелкнуло. И настало время, когда все люди доброй воли, ну, вы знаете, кого я имею в виду, должны снова сражаться в Кумской долине. Что-то еще творится в той шахте, я знаю. Тут не просто убийство, а что-то гораздо большее. Все эти туннели, для чего они? Все это вранье, я его нюхом чую, и там его полным-полно. — От этого многое зависит, Ваймс, — сказал ветеринар. Проблема куда шире, чем известна вам. Нынче утром я получил клац-сигнал от голубинного короля Рыса Рыссена. Конечно, враги есть у любого политика. Назовем их фракциями. И вот эти самые фракции не согласны с королем, с его политикой по отношению к нам, его примиренческой позицией касательно кланов троллей, его воззрениями насчет всей этой истерии вокруг несчастных. А, -а, а теперь еще и россказни о том, что тролль убил Грага. И, да, слухи о том, что э, стража притесняет гномов. Ветинари поднял бледную ладонь, когда Ваймс открыл был рот, чтобы возразить. Нам необходимо знать правду, Ваймс. Правду командора Сэма Ваймса. Она может цениться куда выше, чем вы думаете. На равнинах уж точно, а то и гораздо дальше. Люди о вас знают, командор. Потомок стражника. который верил, что если продажный суд не казнит злых королей, то стражник должен сделать это сам. — Но Это был один-единственный король, — запротестовал Ваймс. — Однажды Сэм Ваймс арестовал меня за государственную измену, — спокойно сказал ветеринари. — А еще Сэм Ваймс арестовал дракона. Сэм Ваймс остановил войну между народами, арестовав двух главнокомандующих. Уж такой он этот Сэм Ваймс. Умеет вовремя арестовать, кого нужно. Сэм Ваймс убивал оборотней голыми руками. Он несет перед собой закон, словно лампаду. — Откуда взялась вся эта галиматья? Стражники половины континента скажут, что Сэм Ваймс прямой как стрела. И его нельзя подкупить, нельзя заставить свернуть с пути. Он никогда в жизни не брал мзду. Поверьте моему слову, если рыс сын падет, следующий глубинный король не будет готов разговаривать с троллями. Позвольте я объясню вам как можно проще. Те троллейские кланы, чьи вожди имели дело с Рысом, наверняка почувствуют, что их выставили мягкотелыми дураками, свергнут упомянутых вождей и заменят их троллями, слишком воинственными и глупыми, чтобы быть мягкотелыми. И тогда грянет война, Ваймс. Она придет сюда. Это будут уже не терки между бандами, вроде тех, что вы предотвратили прошлой ночью. И мы не сможем удержаться и остаться в стороне, потому что у нас есть собственные дураки, Ваймс. И я уверен, вы знаете. кто начнет настаивать, чтобы мы приняли ту или иную сторону. Кумская долина окажется повсюду. Найдите мне убийцу, Ваймс. Выследите его и вытащите на белый свет. Тролль он, гном или человек не имеет значения. Тогда у нас хотя бы будет правда, и мы сможем ею воспользоваться. Сейчас наши враги — слухи и неопределенность. Трон глубинного короля качается, Ваймс, а с ним все мироустройство. Ветенари умолк и аккуратно сложил стопочкой документы перед собой, будто почувствовав, что зашел слишком далеко. Хотя я, разумеется, ни в коем случае не намерен оказывать на вас давление, — закончил он. В смущенном тепловатом мозгу Ваймса всплыло на поверхность одно единственное словцо — — Дерки? — переспросил он. Секретарь лорда Витинари наклонился и прошептал что-то на ухо своему господину. — А, я, несомненно, имел в виду разборки, — весело сказал Витинари. Ваймс тем временем пытался переварить международные новости. — И все это из-за одного убийства? — спросил он, подавляя зевок. — Нет, Ваймс, вы сами сказали это все из-за тысячелетней напряженности. политических игр и борьбы за власть. В последние годы разные происшествия изменили баланс сил. Есть и те, кто хотел бы все вернуть в прежнее русло, пусть даже прольются реки крови. Кому интересен один единственный гном? Но если его смерть можно превратить в казус Белли? Тут лорд-ветинари заглянул в сонные глаза Ваймса и продолжил. «То есть в повод для войны?» Тогда он внезапно становится наиважнейшим гномом в мире. Когда вы спали в последний раз, Ваймс? Ваймс пробормотал что-то вроде «не так давно». «Ступайте, поспите еще. А потом найдите мне убийцу. Быстро. Желаю вам доброго дня». «Не только троны качаются», — смог подумать Ваймс. «Твое кресло тоже потряхивает». Очень скоро кое-кто начнет роптать, а кто напустил сюда этих гномов, подрывают наш город и наши законы им не указ. А тролли? Прежде мы держали их на цепи, как сторожевых псов, а нынче они разгуливают, где пожелают, и притесняют настоящих граждан. Они всегда тут, как тут, заговорщики. Те, кто тихонько шепчет по углам на вечеринках, те, кто знает, как превратить мнение в острый нож. Небольшую заварушку, случившуюся прошлой ночью, удалось обратить в шутку, но дважды такое провернуть не удастся. Как только начнет расползаться беда, как только будут убиты несколько человеческих особей, уже не будет нужды говорить лишь за закрытыми дверями. А толпа охотно заорет, повторяя то, что ей вбросят. Они подрывают наш город, и наши законы им не указ. Кое-как Ваймса доплелся до кареты и, пробормотав указание ехать в псевдополис-ярд, провалился в сон.